Иван почувствовал запах костра и открыл глаза. Его сегодняшние попутчики сидели на своих прежних местах и, улыбаясь, смотрели на него. В стороне, над кучкой углей, жарились кусочки его говяжьих стейков, нанизанные на свежеоструганные веточки кустов сирени. Порыв ветра принес к нему едкий дым. Он помахал рукой перед лицом, очищая воздух, но ничего больше предпринимать не стал. «Не хотел». «Погоди», – сказал полковник, – «сейчас продолжим. на вот, глотни». Иван беспрекословно подчинился. Следом к нему придвинулся кусок хлеба с разложенными на нем кусочками мяса, кое-где в черной копоте. Он съел несколько, выбирая, какие посимпатичнее». Женщина что-то говорила, обращаясь к нему. Видимо, она говорила уже какое-то время, но он не слушал. Не до нее сейчас. Его мутило. Все из-за этого последнего глотка, напитка цвета гнилых яблок. Из-за него так плохо ему. Из-за этого гадкого бурого цвета. Тошнотворный цвет. Он поднял голову и уставился вверх. «Голубое небо и в нем белые облака. Так лучше. И главное, путь, который должна будет пройти пища, чтобы выйти из него, стал длиннее. Так хорошо. Все пройдет, только надо еще так посидеть». Где-то внизу появился теплый пузырь и двинулся вверх, но не вышел через горло, как ожидал Иван. Я проследовал дальше и лопнул позади глаз, вызвав улыбку. «Совсем другое дело. Он положил голову на руки, сложенные на столе. Ну, пусть она говорит. Иван и так может ее слушать. Он все хорошо понимает и с закрытыми глазами. Мне сказали, отрезать нужно, иначе полгода, не больше». Ну, я бы больше без ноги-то и не протянула. Я и здоровая это никому не нужна. Но жить я люблю. Тогда я начала молиться. Все время молилась, когда вспоминала, что это последние полгода. Я уже жила ради молитвы, и болезнь стала уходить. Анализы стали лучше. Врачи долго не верили, но потом признали. Это ремиссия. Ты вслух молилась? Да, вслух. Тихонечко. Отче наш? Нет. Я старалась найти свои слова, чтоб от души, чтобы он понял, как я не хочу умирать, и что я люблю, когда не болит. Ты конкретно к кому-то обращалась? Не конкретно. Не знаю же я, кто там. Я его в душе представляла, такого большого, светлого, доброго. Да ты, дорогуша, спам рассылала. Твоя молитва кому угодно могла попасть. Неизвестно, какие силы тебя с того света вытащили и зачем. Вот придет сейчас к тебе черный рогатый и потребует долг вернуть, как обещала. А рядом из людей только я и этот Буратино. Ты опасный человек, Белечка». Голос полковника зло заржал. «Ой, чудеса! Белечка, она опасный человек!» Иван понимал, что смеяться над словами женщины сейчас нехорошо и стыдно, но хохот пер из него неудержимо. Вот он прорвался парой конвульсий и внезапно выдавил весь воздух из груди. Иван забился, а стол задыхаясь от хохота. Смех скоро перешел в мычание, потом в стон... Страсти на другом конце стола все еще продолжали накаляться. Полковник свирепел. «Ты это точно знаешь? Ты подумай своими куриными мозгами, нахера Бог накрутил все тут вот так?» Он очертил руками в воздухе два полукруга и страшный суд по итогам назначил. «Что после этого суда будет? Думаешь, потом рассадит таких, как ты, по песочницам и пасочки вам раздаст? Куличики лепить!» Да нахрен вы ему сдались. Ему верных людей собрать надо. Христос бойца прям с креста с собой забрал, потому что тот уважил его авторитет. Верую и вперед. И похер, что там было раньше. После страшного суда, клянусь, настоящая война будет. Не знаю, кого он там пинать собирается, католиков или мусульман, не мое дело. Но если он там, я с ним всей душой. «Я хорошенечко раскаюсь, отмолю грехи, зару верую и вперед!» Ивана это уже тяготило. Ему хотелось вырваться отсюда, рвануть туда, где действительно хорошо. Это легко. Нужно только посильнее разогнаться и согнуть кисти рук так, чтобы были как будто профиль крыла самолета. И лететь. Закрыв глаза, И тяжело работая руками, он смог подняться выше самых высоких деревьев, но далеко улететь так было нельзя. Воздух слишком густой и вязкий. Он нащупал упругие воздушные пузыри под ладонями и силой сознания швырнул их в линию горизонта. Они прочертили вдаль огненные струи и в конце рассыпались яркими цветами, расчищая ему дорогу. Ивана охватила радость. Он понял, что это за игра и что он должен делать. Он больше не самолет, он метеор или ракета. Прижав руки к туловищу, он ринулся вниз, а когда его скорость превзошла все на свете, стремительно взмыл вверх. Это был верх восторга и радости. Так он мог улететь куда угодно. Вверх, вперед, скорее в рай, в рай!